Быть нужным. Вот это сюрприз. Задумчиво выдохнул я, когда буквально на второй день после того, как закончились очередные торги, я все же решил вернуться назад и пройти до опушки возле деревни Паучий Лог. Мне хотелось посмотреть на то, будут ли деревенские жители ремонтировать ворота, так как я собирался снова туда наведаться. Несколько домов там еще пустовали. Поэтому можно было попытаться обзавестись каким-нибудь полезным инвентарем. Не говоря уже про личные вещи, все-таки одежда есть одежда. Однако, когда я пошел обратно по привычному маршруту и дошел до своей ловушки, связанной с тем самым вьюнком, то увидел весьма неприглядную картину. Там лежало тело человека, одетого в специфическую кожаную одежду, в которую специально были вшиты металлические бляхи. Сами эти металлические бляхи были специально покрыты своеобразной темной краской, видимо, для того, чтобы они не отсвечивали металлом в темном лесу. Так вроде бы старательно экипировали королевских егерей. Кстати, на поясе у этого покойничка висел точно такой же клинок, как я нашел у старосты в доме. Широкий пояс был немного больше по ширине, чем тот, что был у бывшего староста деревни Паучий Лок. В нем было больше карманов и колечек, чтобы вешать какие-нибудь предметы. Также у этого мертвеца имелся лук со стрелами и пара охотничьих ножей. Так что, недолго думая, я тут же принялся раздевать этого мертвеца. Ну а что? Кожаную одежду на дороге не найдешь, тем более такую, хорошо укрепленную. Добавьте сюда и все остальное. Этот разумный попался в ловушку на моей дороге. То есть он зацепил ее именно тогда, когда шел по моему следу. Однако, внимательно осмотревшись по сторонам, я вдруг понял, что тут было слишком много следов. Поэтому, обобрав это тело, я прошел обратно немного дальше. Тем более, что новый след, по которому я шел, был слишком явным. Кто-то буквально ломился сквозь кусты, как будто был слеп и не видел того, куда идет. Спустя три десятка шагов я нашел второе такое же тело в такой же самой кожаной одежде. С таким же набором оружия. Судя по всему, это были два егеря, которые каким-то образом одновременно попались в мою ловушку. Все-таки она сработала. И этот факт меня изрядно порадовал. Но не радовало меня сейчас другое. Что именно могли делать здесь королевские егеря? Тем более пытаясь преследовать меня. Конечно, кто-нибудь тут же сказал бы мне о том, что в данной ситуации все это звучит просто глупо. По сути, эти егеря не могли меня преследовать. Ведь я не являюсь врагом короля. К тому же, если бы я, например, жил в том же лесу, который считается королевской вотчиной, где хозяйничают такие егеря, тогда можно было бы как-то предположить причину, по которой они пришли за мной. Но здесь не было королевских лесов. И вывод мог быть только один. Эти егеря раньше служили королю. Но потом ушли на вольные хлеба и подвязались на службу к какому-нибудь и местному дворянину. По крайней мере, у нашего барона таких егерей точно не было. Я бы хоть раз, но все же увидел бы их. Да и думаю, что стражники постарались бы их со мной познакомить, чтобы не случилось каких-нибудь казусов в лесу. Однако они здесь появились. Причем явно, судя по степени состояния их тел, буквально этой ночью. Слишком уж они хорошо сохранились. И их не успели даже погрызть местные животные. Я имею в виду различных крыс, которые даже в лесу встречались. Падальщиков тут тоже хватало, даже среди насекомых. Но этого пока что возле их тел не было. Это ж надо было так вляпаться, сразу двое попали в мою ловушку. Тихо выдохнул я, постаравшись забрать у них все то, что могло мне впоследствии пригодиться. Хорошо, что на этой одежде уже не было нашивок королевских егерей. Герб королевства Китеж не узнать было невозможно. А вот на рукавах на нательных рубах, которые я им оставил, у них присутствовал герб барона. Там корона была маленькая, с тремя зубьями, как у нашего барона. Так что мне сразу стало понятно то, что это были шелуны с какой-то из соседних территорий. Так что их укрепленная кожаная одежда стала моим трофеем. К тому же такую одежду можно было купить, только не здесь, не в нашем баронстве. В каком-нибудь городе или же в столице. Но у нас такую не найдешь. Тем более, что у них с собой были луки со стрелами и короткие мечи. Я именно поэтому понял, что это мечи, потому что это были егеря. А они, раз находятся на королевской службе, то ходят именно с мечами. Пусть и с короткими. Ну а что тут сделаешь? Такое оружие достаточно удобно использовать в таких пространствах, как лес. Здесь длинным клинком не особо помахаешь. Обобрав как следует эти трупы, я постарался сделать из нескольких веток своеобразную волокушу, завалив на которую эти тела, поволок их к возле того самого паучьего лога. А что тут скажешь? Эти трупы должны найти местные жители. Пусть они разбираются с тем, кто это и зачем они сюда приперлись. К тому же не нужно быть особым следопытом, чтобы понять тот факт, каким образом их тела оказались на опушке. Это будет понятно именно по тому факту, что след от волокуши быстро не исчезнет. Думаю, что вопросов ко мне ни у кого не будет. Я нашел такие тела в лесу и выволок их к людям. Они уж пусть разбираются с тем, что эти умники делали в чужом лесу. Я знал о том, что провинциальные дворяне довольно жестко относятся к своим территориям. Был наслышан об этом от Петровича. Он рассказывал мне о том, что в столице очень часто возникали конфликты буквально на пустом месте. Так как провинциальным дворянам в основном нечем было похвастаться, так как у них ни богатства, ни огромных территорий просто не было. Поэтому они старались найти хоть что-то, чем им можно было гордиться. А уж границы своих земель они считали неприкосновенными. Именно поэтому в провинции очень часто возникали конфликты между дворянами. Даже из-за какой-нибудь мелочи, вроде того, что лошадь одного дворянина нагадила на дороге другого. Придраться можно было к чему угодно. Он даже как-то вспомнил про тот случай, когда один дворянин назвал коня другого кобылой, и это было поводом для полноценной дуэли. Как факт, тот самый благородный, который сделал этот вызов, сам и погиб, так как его противник оказался более опытным в подобном фехтовании. Доставив тела капушки, я посмотрел на деревню и тихо усмехнулся. Внешний забор деревни как был, так и остался дырявым. Никто ничего не ремонтировал. Ворота как были разломанными, так и висели на погнутых петлях. Я не понимаю того, почему они до сих пор не позаботились об этом. Вот я бы на месте местных жителей не мог бы спокойно ночевать в таких домах, которые просто ничем не защищены. Они еще меня зовут туда жить? Куда? В эту потенциальную ловушку. Ведь по-другому этот своеобразный поселок теперь не назовешь. Называется «Столовая для хищников из дикого леса». Заходи и жри кого хочешь. Осталось только над этими воротами повесить пригласительный плакат для тех, кто захочет как следует перекусить. Я имею в виду тех самых волков из дикого леса. Это означало, что я могу заявиться сюда ночью и попробовать все-таки заполучить для себя еще что-нибудь полезное. Знаете, удобно, когда у тебя есть инвентарь или те самые разные виды посуды, вроде горшков или каких-нибудь чашек. Например, у меня сейчас стояло аж три горшка с водой, которые я просто пополнял в случае нужды. И у меня не было необходимости постоянно бегать к реке за водой. Иногда это может быть опасным. Ведь к реке сходились тропы местных животных, которые туда ходили на водопой. Там можно было получить кучу неприятностей, если не предусмотреть подобных возможностей. Так что это был тоже очень важный факт. К тому же я не откажусь от дополнительных инструментов. Чем больше их у меня будет, тем меньше мне будет нужды обращаться к тому же кузнецу за новыми топорами, ножами или еще чем-нибудь. Ко всему прочему, я хотел бы отметить тот факт, что один мой старый топор уже прекрасно сыграл свою роль в ловушке. Именно он обрубил тот самый вьюнок, клубок которого я собрал на дереве, вынудив его банально рухнуть на головы проходящих там егерей. Как факт, я понял, что у меня есть возможность таким образом делать для себя весьма полезные вещи. Те же ловушки, но только уже на животных, а не на людей. Кстати, эту ловушку надо будет восстановить. Не на том же самом месте, а немного в стороне. Там сейчас слишком много следов, и это может сразу привлечь внимание. Так что я убедился в действенности своих задумок, и теперь оставалось воплотить в жизнь новое. Поэтому, вернувшись домой, я принялся пытаться спланировать все то, что буду делать дальше. Мне хотелось все-таки попробовать поохотиться на каких-нибудь местных животных. Да, я прекрасно понимаю, что одного местного хищника я уже убил. Однако при всем этом не стоит забывать еще и о том, что это произошло практически случайно. Именно с перепугу. Я же не мог справиться с таким хищником в прямом столкновении. Так что вариантов тут не остается. Мне придется думать над этим вопросом более тщательно. Для начала я решил все-таки попробовать убить небольшого кабанчика. Чтобы добыть необходимое мясо и шкуру. Но для этого мне нужно было сначала подготовить ловушку, вроде того самого самострела. Однако, как я буду знать, кто именно попадет в ловушку? Если там будет слишком крупный кабан, то копье, которое я собирался использовать в качестве снаряда, банально может попасть не туда, куда я планирую. И тогда вместо желаемой добычи я могу получить для себя весьма неприятный сюрприз в виде разъяренного кабана-сикача. Вы представляете себе то, на что способен такой монстр, фактически выросший до трех-четырех метров в высоту? Мне не хочется. У него те же самые бивни стоят фактически в три ряда и самые длинные размером с хороший меч. Так что он может запросто подрыть какое-нибудь довольно крупное дерево. А мне бы этого не хотелось. Тем более мне не хотелось бы лишиться своего жилья. Я его только-только начал приводить в порядок. Подняв наверх рулона с дерном, я наконец-то закончил крышу. И теперь мог спокойно жить в этом доме. При помощи смолы и мха, который я собирал подсохшим, мне удалось сделать прообраз пакли, который я старательно заделал все щели. И теперь у меня в домике было достаточно тепло. И даже в чем то уютно. А учитывая тот факт, что я с печки в доме старосты стащил металлический лист заслонку, слонку, которой закрывалась печь, Можно было понять, что я смог сделать себе полноценный очаг. Прямо там, на дереве. Для этого мне понадобилось несколько одинаковых камней, которые я выложил по кругу и обмазал сырой глиной. А в центре я положил эту пластину прямо на эти камни. Вокруг нее был сделан специальный бортик, чтобы угли не выпадали на пол. И теперь я мог разводить на ней огонь. Не такой уж и большой, но мне много и не надо. Домик у меня был маленький и быстро нагревался. К тому же мне нужна была веревка. Много веревок. Я же все-таки собирался попробовать сделать что-то вроде специального подъемника. Ну, знаете, постоянно лазить по коре мне было не очень удобно. Надо подумать над этим вопросом более тщательно. А пока же я вернулся домой и все подготовил для своего своеобразного набега на пустые дома в деревне. Для мелких вещей взял свой старый короб, который намеревался постараться набить какими-нибудь предметами. Стоит сразу отметить тот факт, что в этот день у меня ничего не получилось. Как ни странно, но, видимо, появление двух трупов на опушке все таки как-то взбодрило местных жителей. Потому что в этот раз на вышке сидел вполне себе вменяемый наблюдатель. Он не спал, и приблизиться к деревне незаметно у меня бы просто не получилось. Нет, если бы я шел без того самого короба на спине, то, возможно, подобраться бы к разбитым воротам у меня получилось бы. Но с учетом того, что мне необходимо было пройти фактически под самой этой вышкой с наблюдателем, можно было понять, что я могу попасться ему на глаза. А мне не хотелось бы поднимать лишнюю тревогу. Поэтому мне пришлось вернуться ни с чем. На следующий день все повторилось, и на третий. Только на четвертый день я опять попал на того самого пьянчугу, который, весело похрюкивая, спал на вышке. Я не знаю того, кто его вообще туда оставил. Может быть, он и успевал проснуться раньше, чем кто-нибудь туда поднимется, чтобы его сменить? Не знаю я этого. Но мне это было и не суть важно. Мне было важно то, что я спокойно проник в деревню и постарался собрать как можно больше нужных мне предметов из пустых домов. Судя по тому, что я увидел поблизости от дома староста, мне стало понятно, что местные жители постепенно приходят в себя. А значит, в скором времени все опустевшие жилища постараются обыскать как следует, чтобы собрать все самое ценное. Ведь туда может кто-то вселиться. С учетом слухов про травника это было бы и не мудрено. Как только это произойдет, местные жители не смогут пополнить свои припасы и запасы какими-нибудь инструментами просто так, бесплатно. Я же лишил их этой возможности, старательно собрав все, что только было возможно. После чего отправился в Свояси точно так же выйдя через те проломанные ворота. Так что теперь мне здесь больше делать было нечего, и можно было бы намекнуть при следующей встрече жителям деревни на то, что пора бы с воротами что-то сделать. Я не понимаю того, почему тот же управляющий из замка барона до сих пор не заставил их исправить это упущение. Почему-то я думаю, что местный дворянин уже давно приказал это сделать. Но не круглый же дурак он. А даже если и дурак, то управляющий должен хоть немного головой думать. Если сейчас те волки, которые здесь порезвились, все-таки решат вернуться, чтобы снова перекусить, то деревня для их нападения просто открыта. Какой толк будет от этого наблюдателя на вышке? Вот, например, этот пьяный дурачок сидит там. Какая от него польза? Он проспит все на свете. Так что можно сделать им эту подсказку. Если они сами не додумались до решения этой проблемы. Но пока что я собирался заниматься своими делами. К тому же прошла только одна неделя. А я сказал им о том, что приду через две. Как я уже говорил, надо было заставить этих разумных встряхнуться как следует. А то, видите ли, устроили тут на меня показательную охоту. «Подождите», — задумчиво выдохнул я, внезапно замерев на месте от осознания одной странной мысли, которая витала где-то на краю моего сознания все последнее время. «А не связаны ли совершенно случайно эти самые егеря с этим самым ублюдком, который пытался меня своим своеобразным кнутом по спине ударить? Он же тогда орал о том, что со мной рассчитается. Он же требовал тогда меня наказать. Может быть, это с его подачи появились здесь эти охотники за моей головой?» «Вполне может быть и такое. Надо будет потом спросить у местных жителей. Я думаю, что они и сами прекрасно догадались о том, кто притащил эти трупы на опушку». Как факт, такой вопрос с моей стороны не будет случайностью. Лучше спросить у стражников. Скорее всего, именно они эти трупы куда-то забрали. Ну, простым крестьянам они вообще-то были и не нужны. Их бы, скорее всего, прямо тут, возле леса и прикопали бы. А то, что трупы забрали, я был уверен, так как следы на том месте были вполне соответствующие. Вернувшись домой, я тут же принялся планировать то, что буду делать с тем самым оружием, доставшимся мне от егерей в наследство. Надо сказать, что луки у них были достаточно тугими, хоть и небольшими по своему размеру. Мне их было тяжело натягивать. Может, взрослый человек и натянет без проблем, но я был еще достаточно молод. Стрелять из них было сложно, и первое время я не мог попасть даже в стоявшее в десяти шагах от меня дерево. Стрелы летели куда угодно, но только не в цель. Поэтому я решил пока что повременить с таким мастерством. К тому же, как следует поразмыслив над своими планами по охоте на различных животных, я понял, что у меня есть один вариант, который мне может вполне подойти. Стрелы, которые использовали егеря, были боевыми, не охотничьими, так как имели те самые трехгранные острые наконечники. Может быть, если мне правильно удастся выставить самострел с такой стрелой, то она сможет попасть прямо в глаз местным животным. И тогда смерть потенциальной добычи просто гарантирована. Главное — просто правильно нацелить такую стрелу. А вот с этим могут быть проблемы. Пытаясь выставить в качестве самострела один из луков этих самых егерей, я понял, что это не так-то легко. Нужно что-то другое. Вроде своеобразного ложа или доски, по которой можно будет наложить стрелу, чтобы нормально прицелиться. Немного подумав, я понял, что нужно сделать так, чтобы стрела скользила по этому своеобразному ложу, не имея возможности сыграть куда-то в сторону. Это должен быть какой-то желобок, в котором стрела будет утоплена минимум наполовину. Но тетива же тоже должна будет как-то сделать выстрел. Если она упрется в дерево, то выстрела просто не будет. Поэтому я постарался сначала хотя бы на простой глине нарисовать то, что мне нужно. Ведь в данной ситуации нужно хотя бы представлять себе то, что ты хочешь сделать. А уже потом пытаться это самое что-то изготовить. К тому же нужно какое-то своеобразное удерживающее устройство, которое будет держать тетиву перед выстрелом. Что-то вроде своеобразного крюка или скобы. Я долго возился, прежде чем додумался до того, что нужно сделать своеобразный двойной упор в виде вилочек, двузубых, на них и одевается тетива. Эти две своеобразные вилочки будут располагаться по бокам того самого ложа. А тетива будет как раз лежать на пятке стрелы, уже готовой к выстрелу. Эти вилочки и будут зафиксированы. Однако в нужный момент фиксатор убирается, тетива сама под своим давлением вырывается из этих вилочек и делает выстрел. Честно говоря, только потом я узнал о том, что, по сути, таким образом изобретал арбалет. Но у меня-то его чертежей не было, поэтому приходилось так извращаться. Первое мое изделие со своеобразным ложем было действительно корявым, по всем параметрам. Стрела летела тоже куда угодно, ввиду того, что я не совсем правильно выставил плечи лука. Поэтому пришлось выравнивать их, делать эту ложбинку более ровной, А это не так-то легко сделать при помощи обычного ножа. Потом мне пришлось долго возиться с этими самыми скобами-вилочками. Но это было только началом. Я не знал, как мне зафиксировать их, чтобы они не давали тетиве сорваться и сделать выстрел раньше срока. В конце концов я придумал своеобразный крючок, который должен удерживать петлю под этими вилочками. И в нужный момент просто ты на него нажимаешь, и этот самый крючок отпускает фиксатор. Надо будет как следует нарисовать то, что я хочу получить, а потом передать кузнецу. Пусть изготовит пару-тройку таких металлических деталей, и уже потом, после получения нужных мне деталей, я смогу продолжить свои эксперименты. Сам же я старательно разглядывал луки этих егерей, так как понимал, что в них тоже много интересного. Начнем с того, что они были сделаны из разных сортов дерева. Это было заметно. Судя по всему, это дерево было склеено, чтобы принять определенную форму. А потом уже на него натягивали тетиву. Причем сразу отмечу тот факт, что эти егеря пришли в лес со снятой тетивой. У каждого из егерей в поясе было минимум две тетивы. Они почему-то не стали натягивать тетиву на луки. Почему? Может быть, потому что она могла растянуться и потерять свою упругость? Если это так, то можно понять то, почему они не спешили это делать. Кстати, это был еще один факт того, что они не охотились на животных, так как тетивы на луки не были натянуты. Старательно наблюдая за животными, которые ходили к водопою, я неожиданно для себя заметил довольно крупного зверя, которого здесь называли изюбрем. У него были специфические рога, которые мне почему-то напомнили плечи лука, поэтому я и начал к нему присматриваться. А почему бы не попробовать сделать что-нибудь весьма оригинальное? Надо подумать над этим вопросом. Просто нужно будет попытаться вставить между этими рогатами какую-то перемычку вроде металлической палки и таким образом соединить их? Думаю, что упругость у этого материала будет просто запредельная. Если удастся использовать такой лук, то он станет просто орудием для убийства. Кого угодно. Конечно, я не забывал и о том, что мне надо научиться все-таки использовать подобные виды вооружения. И старательно целился из тех луков, что у меня уже были, двумя стрелами, которые выделил для тренировок, во все, что только видел. Сначала было очень сложно, но я постепенно приноровился. Главное было в том, что я понял тот факт, для чего все эти егеря на левой руке носили специальный браслет в виде своеобразной защиты наруча. Он был либо из плотной кожи, либо металлический. Проблема была в том, что чаще всего во время выстрела из лука тетива била как раз по руке. Поэтому там и была такая защита от удара тетивы. И лучники, судя по всему, надевали подобное украшение именно для того, чтобы иметь возможность защитить свою руку от подобного удара, который может нанести тетива лука. А значит, мне заранее стоит подумать над такой же защитой от удара тетивы лука, который сам намеревался сделать. И тут мне необходимо будет что-то очень прочное, вроде шкуры того же кабана или этого же изюбря из дикого леса. Я долгое время бродил вдоль тропинки, по которой те самые изюбри ходили на водопой, пока не нашел удобное место. Учитывая тот факт, что эти существа были привычны к любым столкновениям, я понимал тот факт, что кости черепа у этого своеобразного монстра, ростом до трех метров в высоту в холке, явно очень прочные. И обычной стрелой из лука тут дело не обойдется. Придется бить копьем. Но кто вам сказал, что изюбри сами подпустят меня к себе достаточно близко? Да и не уверен я был в собственной силе. Поэтому я потратил еще пару дней на то, что постарался определить высоту, на которой мне нужно расположить свою ловушку. Потом я постарался определить точку, на уровне которой находятся глаза этого существа. Подготовил все необходимое, чтобы успеть разделать тушу этой твари раньше, чем мне помешают местные хищники. И уже затем принялся мастерить там свой самострел. Я нашел нужную мне упругую ветку дерева, которую старательно при помощи веревки, натянутой через несколько своеобразных блоков, которыми выступили те самые развилки ветвей деревьев, и специально заранее подвешенный груз постарался согнуть так, как мне должно быть удобно. Потом я решил использовать вместо тетивы именно пеньковую веревку, которая была в запасах Петровича и досталась мне по наследству. Та веревка, которая натягивала ветку, была смазана жиром той же куницы, который я натопил из ее тушки. Поэтому у меня получилось все сделать без особого вреда для веревки. Иначе я бы ее просто перетер в клочья. В результате этой своеобразной операции я получил довольно мощный и упругий лук. Правда, он был направлен только в одну сторону. Но это сейчас не имело особого значения так как у меня будет только один выстрел. Убедившись в том, что дуга лука моего самострела смотрит именно так, как мне нужно, я наложил на нее свое копье. Надо сказать, что эта своеобразная стрела получилась слишком крупной. Само копье было не меньше полутора метров в длину, использовав один из крюков, который я нашел в доме старосты и которые этот старик явно использовал, когда, например, разделывал какую-нибудь домашнюю скотину, подвешивая ее за сухожилия повыше, чтобы кровь стекала, а также через несколько развилок и с помощью противовесов смог натянуть и тетиву. Так что теперь в любой момент мог сделать выстрел. Для этого надо было просто резко перерубить привязанную к дереву веревку. Я знаю, что подобное весьма затратно. Но выбора у меня сейчас просто не было. Я не смогу своими собственными руками натянуть такой тугой лук. Тем более, не смогу достаточно долго его удерживать в таком состоянии. Конечно, я понимаю, что за последнее время сам неплохо усилился за счет того, что более-менее нормально питался, спал и отдыхал. А также постоянно лазил по деревьям. Мышцы уже четко проглядывали в моем теле что, видимо, и привлекло внимание жителей паучьего лога. В последний раз даже кузнец открыто заявил мне о том, что мог бы взять меня к себе помощником, так называемым «подмастерьем», именно из-за того, что я уже явно смогу поднять молот. Вообще-то, после того, как я в крестьянских домах нашел пару довольно тяжелых молотков, то начал каждый день просто крутить их в руках. Ну, я так и разминал руки. И знаете... Если раньше я даже умудрялся уронить такой молоток себе на ногу, банально не удержав его в руке, так как каждый такой молот весил до двух килограмм, то теперь я мог крутить их чуть ли не целый час. Все-таки тренировка играла свою роль. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что мне подобная глупость просто ни к чему. Я, возможно, где-то в глубине души соглашусь с вами. Вот только я понимаю еще и тот факт, Что не стоит забывать и о том, что подобные навыки могут пригодиться, если, например, мне нужно будет защитить собственную жизнь. Или вы думаете, что любой крестьянский парень вот так вот легко и просто сумеет взмахивать ножом, пытаясь перехватить плеть, которые тебя хотят ударить? Нет, конечно же. В таких случаях крестьяне просто сжимаются, стараясь пережить боль, И при этом не забывают верещать о собственной невиновности. За эти два года, пока выживал в деревне, я усвоил одно основное правило, про которое забывать мне явно не стоит. Это правило открыто говорило о том, что если ты будешь постоянно так защищаться и плакать, пытаясь выпросить жалость у подобных разумных, то ничего хорошего тебя банально не ждет. Именно по той причине, что эти индивидуумы В такой ситуации еще больше распалятся и будут считать, что имеют полное право тебя наказывать. Даже не важно, за что именно. Ведь ты беззащитен. Твоя слабость их просто провоцирует. Однако, если ты начинаешь оказывать активное сопротивление, то многих это заставит задуматься. Например, жители деревни, после того, как я оказал агрессивный отпор тому самому управляющему из соседнего баронства, стали ко мне относиться более уважительно. И в глазах некоторых я даже видел своеобразный страх. Почему? Да потому что они действительно меня теперь боялись. Ведь я, по сути, поднял руку на то, что для них было недопустимым. Они в принципе не могли себе представить такой попытки с моей стороны. Чем я их всех и удивил. Кого-то слишком сильно, а кого-то не очень. Но это было сейчас для меня не суть важно. Для меня в данном случае было важнее именно то, что эти индивидуумы теперь десять раз подумают, прежде чем попытаются проявить ко мне хоть какую-то, возможно, даже чем-то мотивированную, агрессию. Когда моя ловушка на изюбре была наконец-то готова, я стал выжидать, так как понимаю, что времени у меня мало, иначе веревка, которая была мною натянута вместо тетивы, банально растянется, Ее упругость, которая влияет на силу выстрела, станет куда слабее, а мне надо бить наверняка. Я два дня прождал. На ночь я старательно снимал тетиву, так как понимал, что не хочу потерять такую нужную для меня веревку. Потом я постараюсь сделать для себя нечто более подходящее. И вот на третий день я наконец-то дождался. Появился одинокий изюбрь с достаточно большими рогами и косматой шерстью на шкуре. Кстати, тоже вариант. Можно будет эту шерсть со встречи попытаться свить из нее для себя что-нибудь полезное. Главное знать то, как это делается. Ну, по крайней мере, я уже как-то видел поздно вечером через окно, когда бродил по деревне, что именно делает с шерстью та самая Татьяна, ткачиха. Когда она нити сучит. Вы думаете, это словосочетание просто так появилось? Сучить нити. «Нет, конечно же. Она действительно пальцами старательно скручивает шерсть в нитку. Надо будет попробовать». А вот и первый образец. Когда этот зверь, медленно покачивая рогатой головой, все же приблизился на нужную мне позицию, я резким взмахом топора перерубил веревку, которая удерживала тетиву моего своеобразного лука в натянутом положении. Резко выпрямившись, ветка послала вперед копье, которое коротко свиснув в воздухе, вонзилось прямо в глаз этого быка переростка. Удар был настолько сильный, что копье пробило его череп фактически насквозь, войдя в глаз, а выйдя через затылок. Видимо, смерть этого изюбря была мгновенной, потому что этот дверь просто успел что-то мукнуть и рухнул на подогнувшиеся ноги. Я тут же бросился к нему так как понимал, что времени у меня остается очень мало. Запах крови быстро распространится по окружающей территории, а местные хищники тоже не из тех, кто будет спокойно ждать, пока рядом кто-то питается вкусной едой. Быстро проколов у него на задних ногах специальное отверстие под сухожилиями, я зацепил туда крюки, заранее заготовленные для этого дела, и лежавшие рядом, в кустах, после чего подбежал к еще одной веревке. Эту веревку я не перерубал, а просто отвязал. И дальше все пошло, как я и планировал. Находившееся по соседству молодое дерево, которое мне пришлось очень долго сгибать при помощи тех самых веревок, через различные развилки других деревьев быстро разогнулось и, потянув за тройную веревку, заранее подвязанную к цепям, банально заставило сработать всю эту систему растяжек. Туши изюбря медленно, но верно поползло вверх и замерла на высоте около 15 метров. И теперь я мог спокойно заняться своим телом. Да, кровь придется сцедить. Но, по крайней мере, там, в ветвях, которые сейчас окружали тушу этого животного, я смогу его достаточно спокойно разделать. Надо сказать, что как только полилась кровь, поблизости тут же появились молодые волки, которые принялись искать источник крови, Только вот ничего интересного для себя они так и не обнаружили. Кроме этой самой крови, которая стекала сверху. Я же спокойно стыдил кровь и принялся снимать шкуру. «Ну как спокойно? Если так можно сказать, когда занимаешься таким процессом, как белка, прыгая с ветки на ветку. Поэтому можно было понять, что все было не так уж и легко, как можно подумать». Однако, уже имея опыт, я сумел снять шкуру с этого животного. Голову уже не пытался оставить в качестве трофея, так как собирался отпилить у него рога. Поэтому и был вынужден передумать делать подобное украшение для своего дома. Большую часть мяса я постарался отправить на засолку и на вяление, так как понимал, что в скором времени оно может испортиться. Лучше уж я его заготовлю впрок. Жилы из этого быка я постарался изъять. И тут же, практически сразу после того, как очистил, я их постарался забросить в чан со своим соляным раствором. Только я заранее понимал, что придется эти жилы долго вымачивать, а потом еще и дополнительно обрабатывать. Дело в том, что, имея опыт работы с теми же видами различной кожи, я вдруг понял, что в данном случае нужно будет постараться не просто отмочить эти жилы, Но при всем этом еще и тщательно смазать жиром, постоянно разминая, чтобы они получили ту самую упругость и эластичность. Ты можешь их отмачивать сколько угодно. Но как только эти жилы высохнут, то они станут более жесткими. А мне это было ни к чему, так как мне нужно было сделать из этих жил тетиву для будущего лука. «Кстати...» В следующий раз, когда я буду беседовать с кузнецом, то сразу же передам ему размеры и форму того куска металла, который мне нужен. Все будет зависеть от возможностей и размеров тех самых рогов, которые я сразу же постарался срезать с головы этого быка. Провозиться пришлось достаточно долго. Однако я наконец-то получил в свои руки две эти дуги. Они действительно напоминали дуги лука. При этом были достаточно прочными и даже в чем-то упругими. Расширялись к одному краю, а к другому сужались. Там как раз и нужно будет накинуть петлю тетивы. Прочность у них, судя по всему, была достаточной. Потому что в данной ситуации я затупил топор, пока смог обрубить эти рога с черепа данного существа. Но учитывая тот факт, что у кузнеца будет дорого точить топор, Я намеревался сделать все быстрее и в чем-то даже просто. Главное снять лезвие топора с топорища, после чего можно будет его раскалить и дать ему остыть. Затем нужно будет наточить его лезвие и уже затем снова накалить. После накала нужно будет этот топор закинуть уже в ведро с перетопленным жиром. Знаете, можно многое узнать, когда ты фактически изгой в деревне и вынужден просто от нечего делать, Из-за голода шататься по поселению и просто заглядывать в окна и двери в надежде найти хоть какое-то пропитание. Нет, я не пытался ничего воровать. Я ходил и искал возможность заработать на еду. Чем, кстати, многие пользовались, давая мне работу, а потом банально пинками выгоняя прочь. Сейчас, конечно, никто из них на это просто не пойдет. Ввиду того факта, что я для них оказался неожиданно зубастым и нужным. Так вот, я уже знал о том, что кузнец, когда затачивает топоры, сначала разогревает их чуть ли не до белого состояния, а потом банально дает остыть на воздухе. Затем точит, и только после этого снова разогревает до такого же состояния и забрасывает в жир или масло. Таким образом, делая их более прочными. Надо будет попробовать все это провернуть. Если получится, то хорошо. Если же не получится, то никто не запретит мне снова отнести этот топор к кузнецу, чтобы заточить его уже с помощью специалиста. А что? Жизнь такова. Затупился у меня топор, и я пришел к кузнецу точить. А уж как и зачем я его затупил, это уже никого не касается. Надо сказать, что рога у этого изюбря были очень плотными и толстыми. Хотя внутри у них все же было небольшое отверстие, которое я аккуратно замерил, и даже попробовал вставить туда деревяшку. Выяснив то, какой размер подходит, я специально вырезал этот своеобразный брусочек дерева из ветки, так как намеревался использовать его именно для того, чтобы этот самый брусочек отдать кузнецу, чтобы тот изготовил мне именно заготовку. Эта заготовка и будет для меня своеобразным прообразом ручки, которая будет располагаться между двумя дугами лука. Я специально сделал замеры под свою руку. Учитывая тот факт, что нужно будет стрелять стрелами, я делал специальную пару своеобразных надрезов на этой деревяшке. Один будет как раз упором для стрелы. Мне так будет удобнее. Также там будут упоры и для вот этих самых дуг лука. К тому же, немного подумав, я посмотрел на топорище топора, который я собирался точить самостоятельно, с которого как раз снимал топор, Я заметил там своеобразный клин, которым оно расширялось и держало само лезвие топора. То есть, в данном случае нужно было попытаться сделать на этих самых концах своеобразные сердцевины, которые будут упором для дуг лука в виде рогов и зюбри, сделать своеобразные щели и заготовить два клина, которые можно будет в них вбить, просто заранее вставив в углубление в рогах, чтобы эти самые концы немного разошлись. Как факт, в данном случае дуги лука будут держаться куда надежнее. Интересно. Надо будет попробовать. Я достаточно долго поработал над этим брусочком. Но когда получил заготовку, то оказался доволен тем, что теперь смогу использовать. И в конце концов, наверняка смогу изготовить для себя лук. Тем более, что рога этого зверя были не совсем гладкими. Они были слегка ступенчатыми. Как факт, именно такая ступень на концах рогов и будет выступать как фиксатор для тетивы. Как я и предполагал, те самые жилы, которые мне удалось подготовить и как следует отмочить в соляном, а потом и в травяном растворе, я также принялся натирать жиром этого самого изюбря. Ну а что? Если он есть, то почему бы мне им не воспользоваться? Конечно, было не очень приятно, но, по крайней мере, мне удалось сделать эти жилы мягкими. Они были достаточно прочными и даже в чем-то толстыми. Внимательно рассмотрев образцы тетивы, что попали ко мне в руки ранее, я понял, что их надо плести своеобразной косичкой, а на концах делать петлю. Причем тетива должна быть фактически чуть меньше по длине, чем расстояние между точками, на которых она должна крепиться. Почему? Да потому что в такой ситуации дугу лука надо сгибать. Она должна была натянуть тетиву как можно сильнее. Честно говоря, я даже не представлял себе еще того, что меня будет ожидать, когда этот своеобразный инструмент для охоты появится в моих руках. Однако, примерно предположив то, какой длины должны быть у меня стрелы, я удивился. По сути, стрелы для этого лука должны быть минимум в половину длиннее и даже, судя по всему, тяжелее, чем все то, что сейчас было в моих руках. Ведь такая стрела во время полета будет иметь возможность нанести более тяжелый удар, если получится ее запустить. Однако сейчас я плел косичку своей первой тетивы и не особо задумывался. Несколько раз я ее переплетал, потому что иногда нужно было передвигать ее, и в этот момент некоторые места теряли упругость. Просто плетение распускалось по своей сути. Приходилось все переделывать. Пока я в конце концов не получил то, чего так хотел. Достаточно надежную и упругую косичку тетивы, которую нужно будет использовать так, как я этого захочу. Самым веселым в этом плетении оказалась подготовка того самого места, где будет петля. Нужно было там сплести между собой косичку так, чтобы и петля как бы замыкалась, превращая тетиву в единое целое. Сначала я сделал несколько раз ошибку. Но при первом же рывке, когда я пытался проверить натяжение, эти петли начинали расползаться. Поэтому мне пришлось повозиться, прежде чем я научился делать так, чтобы петля не расползалась и фактически получилась как единое целое с тетивой как я и рассчитывал, благодаря чему я наконец-то получил нужную мне тетиву. Причем я сплел сразу две такие тетивы подряд, а оставшиеся жилы решил постараться заготовить на будущее. Мало ли что будет потом. Шкуру изюбря я также пытался обработать, чтобы подготовить на будущее. Старательно срезал с нее длинную шерсть, фактически сбрив до основания. Надо сказать, что кожа получилась достаточно прочная. Я постарался попробовать сделать из этой своеобразной кожи для себя защиту для тех же ног. Ну а что? Сколько уже можно бегать босиком по лесу? У меня уже подошва ног стала похожей на подошву обуви, и это раздражало. Иногда чувствительность в ногах могла помочь. Она у меня сейчас отсутствовала напрочь. Можно было эту мозоль, в которую уже превратились мои ступни, скоблить ножом, чтобы снять. Поэтому я постарался попробовать для себя сделать что-то своеобразное, вроде чунь или макасин Когда кожу все-таки удалось подготовить, я решил сделать из кусков кожи изюбри своеобразную подошву себе на ноги. А потом из пары кусков изобразить верхнюю часть такой странной и неуклюжей с виду обуви. При этом сшив между собой кожаными ремешками, нарезанными из той же кожи. Благо, что шкура была большой и было над чем экспериментировать. В конце концов, я получил на ноги своеобразные чуни, которые на голени завязывал перехлёстывающимися ремешками, продетыми в специально прорезанные в коже отверстия.